Второй корпус без затруднений вышел из лесу и ударил. Казаки с храбрым полковником Сысоевым бросились на пушки и взяли несколько орудий. При самом начале сражения из первых выстрелов убит ядром генерал-лейтенант Боговуд. Четвертый корпус генерал-лейтенанта графа Астермана по недостатку распорядительности с его стороны не прибыл вовремя к своему назначению и в деле почти не участвовал. Сражение могло кончиться несравненно с большей для нас выгодой, но вообще мало было связи в действии войск. Фельдмаршал, уверенный в успехе, оставался при гвардии, собственными глазами не видал, частные начальники распоряжались по произволу. Огромное количество кавалерии нашей, близко к центру и на левом крыле, казалось более собранным для парада, красуясь стройностью, более, нежели быстротою движения». Можно было не допустить неприятеля соединить рассеянную по частям его пехоту, обойти и стать на пути его к отступлению, ибо между лагерем его и лесом было немалое пространство. Неприятелю дано время собрать войска, свести с разных сторон артиллерию, дойти беспрепятственно до лесу и пролегающую через него дорогую отступить через селение Воронова. «Неприятель потерял 22 орудия, до 2000 пленных, весь обоз и экипажи Мюрата, короля неаполитанского. Богатые обозы были лакомой приманкой для наших казаков. Они занялись грабежом, перепились и препятствовать неприятелю в отступлении не помышляли. За день предсим неприятель имел сведения о намерении нашим сделать нападение». Войска были в готовности и строгая повсюду осторожность в продолжении всей ночи, но ожидание было напрасно. Нынешнюю ночь неприятелям сделано распоряжение об отступлении артиллерии, и обозам дано было повеление. Войска собраны на своих местах. Адъютант, присланный с приказанием к начальнику артиллерии, нашедший его спящим, не хотел разбудить его, не знавший важности приказания и, подобно прошедшему дню, вместе с рассветом войска были распущены и отдыхали, и потому наши войска нашли их почти сонными, стражу оплошную, лошадей в кавалерии неоседланных. Первое наступательное действие армии нашей в продолжении кампании весьма ободрило войска наши, и противное влияние произвело на неприятеля, который наказан за дерзость стоять против нас, с силами столько слабыми и в далеком расстоянии от прочих его войск. С места сражения верхом у колеса дрожек фельдмаршала я сопровождал его до лагеря, и из слов его легко мог понять, в каком смысле готовился он сделать донесение государю. На другой день, не дожидая рапорта генерала Бенниксона, который по начертанному им плану предводил войска, назначенные к атаке, и начал сражение, не сказавший ему ничего, отправил донесение. С сего времени неприязнь между ними усилилась. Вероятно, не отдана ему должность справедливости, и о нас, подчиненных его, не упоминается. Войска выступили 10 числа октября. Мелкий осенний дождь портил, очевидно, худую проселочную дорогу. Труден был переход, движение замедляла батарейная артиллерия, беспрестанно вытаскиваемая пехоту из грязи. Генерал согласился на предложение мое оставить ее под небольшим прикрытием впредь до назначения, куда ей следовать. Легкая артиллерия при войсках была в огромном количестве. В четырех верстах, не доходя села Фоминского, укрывшись в лесу близ дороги, Сеславин видел Наполеона с огромную его свитой, за ним его гвардию и другие многочисленные войска. Пропустивший их схватил несколько пленных и расторопнейшего из них гвардейского унтер привез с собою, который показал следующее. «Уже четыре дня, как мы оставили Москву». Маршал Мартье с его отрядом по взорвании кремлевских стен присоединился к армии. Тяжелая артиллерия, кавалерия, потерявшая лошадей и все излишние тяжести – отправлены по Можайской дороге под прикрытием корпуса польских войск в команде генерала князя Понятовского. Завтра главная квартира императора в городе Боровске. Далее направление на Малый Ярославец. Туманно было утро, и не рано начали проясняться предметы. Мы увидели Боровск, окрестности его, занятые войсками, и артиллерию в больших числах. Часть пехоты, вышедшую из города по почтовой дороге, по речке Протвея во многих местах конные пикеты, которые тотчас сбиты, но подкрепленные скрытыми в лесу резервами усилили перестрелку. Генерал-барон Меллер, хотя и не желал по краткости дня завязать дело, принужден был, однако же, послать часть войск и половину артиллерийской роты. Проскакавши с версту молодым березняком, Еще сохранившим лист, представилась нам невдалеке почтовая Изборовская дорога, и на ней бивуак армии итальянского вице-короля Евгения и французский корпус маршала Даву. Не теряя времени, возвратились мы на левый берег речки Протвы. Войско донского храброго сысоевого полка избранному расторопному офицеру приказал я с несколькими казаками неприятельским берегом доехать до Малоярославца, узнать, что происходит в городе, и ночью отыскать нас на возвратном пути к генералу Дахтурову. Гораздо за полночь догнал он нас и донес, что мост через речку Лужу у самого Малоярославца разобран жителями, с которыми он переговаривался через речку. От атамана Платова прислан в город разъезд казаков. У моста стоят три батальона неприятельской пехоты. В 9 часов утра городничий и другие гражданские чиновники были при своих местах, но вскоре потом удалились, и в городе большое смятение. Проведши всю ночь с краткими для отдохновения привалами, рано по утру соединились мы с шестым корпусом. Он расположен был близ города на дороге в Калугу. С левого же фланга стоящей батарейной артиллерии действие направлено было на мост, который неприятель старался всячески исправить. Первый полк, присланный генералом Дахтуровым, был 33-й егерский. Долго противился он, выгодно расположенный на вершине крутого от речки подъема, но часть города, прилежащая к мосту, оказывалась постоянно в руках неприятеля, и он успел по набросанным кладкам перевести в город два орудия. Войска его умножались и начинали вступать в улицы. Противолежащий берег покрылся войсками вице-короля итальянского. В помощь 33-му егерскому присланы под командую полковника Вуича 6-й и 19-й егерские полки. Генерал Дахтуров, войска, находящиеся в городе, получил в мое распоряжение. Неустрашимо защищались они, но преодолеваемые превосходством должны были отступить, и теснимые – С трудом вывезли мы нашу артиллерию, и наших уже не было в городе. Неприятель занимал крайнюю черту его при ограниченном числе артиллерии. В это время против правого фланга нашего лагеря появилась пехота, вероятно, высланная для обозрения сил наших и расположения их, ибо в короткое время действием батарей наших вынуждена возвратиться в город». По приказанию генерала Дахтурова с неимоверной быстротою явились ко мне пехотные полки Либавский и «Софийский». Каждый полк особенно приказал я построить в колонны, лично подтвердил нижним чинам не заряжать ружья и без крику «Ура!» ударить в штыки. Генерал-майору Талызину назначил вести Либавский полк, с «Софийским» послал полковника Халяпина. Вместе с ними пошли все егерские полки. Атаки их предшествовала весьма сильная канонада с нашей стороны. С большим уроном сбитый неприятель оставил нам довольное пространство города, в средине которого храбрый полковник Никитин занял возвышенность, где было кладбище, и на ней поставил батарейные орудия. Долго неприятель не мог употребить против нас равного количества артиллерии, Вероятно, остерегаясь подвергнуться опасности по затруднению в случае отступления. Прошло уже за половину дня. Большие массы войск французской армии приблизились к городу и расположились за речку и лужью. Умножилась артиллерия, и атаки сделались упорнее. Я приказал войти в город Вильмонтранскому пехотному и второму егерскому полкам, составлявшим резерв. Они способствовали нам удержаться, но уже не в прежнем выгодном расположении, и часть артиллерии я приказал вывести из города. Испросивши позволение генерала Дахтурова, я поручил генерал-адъютанту графу Орлову Денисову от имени моего донести фельдмаршалу во всех подробностях о положении дел наших и необходимости ускорить движение армии, или город впадет во власть неприятеля». Армия стояла на реке Протве у села Спасского. Неприятным могло казаться объяснение мое фельдмаршалу, когда свидетелями были многие из генералов. Он отправил обратно графа Орлова-Денисова без всякого приказания. Не с большой благосклонностью принят был вторично посланный от меня. Также многие из генералов находились при фельдмаршале и с настойчивостью объясненная потребность в скорейшем присутствии армии могла иметь вид некоторого замечания или упрека. Он с негодованием плюнул так близко к стоявшему против него посланнику, что тот достал из кармана платок, и замечено, что лицо его имело более в том надобности. Не бесполезно, однако же, оказалась употребленная мною настойчивость – ибо к трем часам прибыли генерал-лейтенант Раевский со своим корпусом. Занявши с правого фланга довольно большую часть города и устроив свои резервы, он дал возможность войскам, прежде там бывшим, подвинуться вперед. Прежде вечера прибыл фельдмаршал с армией, которая заняла позицию по обеим сторонам дороги, идущей в Калугу, по возвышенностям в двух верстах с половиной от города. Приказал генерал-лейтенанту Бороздину первому вступить в город с корпусом, сменив утомленные полки, с самого начала сражения защищавшие город, после чего и я не возвращался уже туда. Приказал также на ближайшие от черты города пушечный выстрел строить несколько редутов и тотчас приступить к работам. С величайшим упорством дрались французы, и в особенности теснимый корпус генерала Бороздина не мог уже противостоять. Место его заняли свежие войска в значительных силах. Окончательно введены гренадерские полки, и почти до полуночи продолжалась жесточайшая борьба. Войсками распоряжался дежурный генерал Коновницын с обычной его неустрашимостью и из последних сил оставил город. Овладевший им неприятель в крайней черте его, в опушке, расположил артиллерию и в продолжение ночи ничего не предпринял. 13 числа октября по утру армия занимала ту же позицию. Атаман генерал Платов, собравший на оконечности левого нашего крыла большое количество донских войск, перешел речку Лужу и ударил на неприятельскую конницу. Внезапное нападение произвело большой беспорядок и смятение. Казаки взяли пленных, 30 пушек и одно знамя. Отступили тогда, как большие массы войск обратились на них. При всем случае понес огромную потерю уланский полк польской армии. Атаман Платов оставил несколько полков, приказавшие им находиться и по возможности действовать в тылу неприятельской армии. По приказанию фельдмаршала взятые пушки и знамя провезены по лагерю для показания войскам. Призвавший меня, князь Кутузов сказал о намерении его отойти с армией по направлению на Калугу. Стараясь убедить его остаться в позиции, если не на весь день, то по крайней мере несколько часов, я должен был войти в подробности и говорил, что с самого начала дня не умножена артиллерия на опушке города, Ничто не обнаруживает при уготовлении к действиям наступательным Ни от Наполеона можно ожидать безрассудной решительности Атаковать нашу армию в ее выгодной позиции Имея в виду город, в малом числе тесные улицы Повсюду неудобные к спуски Пагубные в случае отступления мосты под нашими выстрелами Армия наша превосходила в силах, особенно после отправления на Можайск польской армии и тяжелой артиллерии. Кавалерия наша свежая и в хорошем состоянии, у неприятеля большой в ней недостаток. Можно было подозревать, что город занят одним авангардом, ибо главные массы обозрены были за речку и лужию. Фельдмаршал настаивал доказать выгоду отступления армии. Меня спросил он, как я думаю. Я допускал движение армии, но только на малое расстояние по направлению на Медынь. Как можно это в виду неприятеля? Я отвечал, что Платов взял пушки на той стороне речки Лужи. Я люблю говорить с тобою, ибо никогда обстоятельства не представляются тебе в худом виде. Таковыми, конечно, казались они всякому. Я уверен, что Кутузов не ожидал атаки со стороны Наполеона, Не противоречил рассуждению моему, что недостаточно целого дня, чтобы подвинуть через весь город всю армию с артиллерией, и необходимо иметь пространство, где бы расположить ее в каком-либо предварительном порядке. Совсем тем армия на один переход отошла по Калужской дороге, где уже находился Кутузов 14 числа октября при самом начале дня». Оставлен арьергард под начальством генерала Милорадовича, составленный из 2-го пехотного корпуса бывшего генерала Боговута, 4-го пехотного корпуса графа Астермана, кавалерийского корпуса генерал-адъютанта барона Корфа и нескольких донских полков с генерал-майором Карповым. 14 числа октября перед полуднем выслан из города небольшой отряд пехоты. Бывшая при нем артиллерия перестреливалась с артиллерией передовых постов нашего арьергарда. Прочие войска не приняли в том участие, и день кончился без последствий. Ночью уже возвратился я в главную квартиру, и, отогреваясь в своей избе, не имел нужды быть у фельдмаршала. Вдруг неожиданно требует он к себе. Первые слова его. Милорадович доносит, что неприятелем оставлен ярославец и занят нашими войсками. Наполеон с армией в пяти верстах за городом. С покорностью изъявил я ему, что без внимания оставлена просьба моя не отдалять армии к Калуге. Фельдмаршал продолжал. Неприятеля наблюдают одни передовые казачьи посты. Милорадович приказал генерал-адъютанту барону Корфу с кавалерийским корпусом и донскими казаками генерала Карпова следовать за неприятелем по исправлении мостов через речку Лужу. В самом городе обоим пехотным корпусам не сделал назначения. «Отправляйся теперь же к Милорадовичу, объяви на то мое появление. Мне обо всем давай знать подробно. Впредь до особенного приказания оставайся у Милорадовича. Ты знаешь, голубчик, что в рапорте не все можно писать, и потому уведомляй меня просто записками». «Движение армии я буду согласовывать с действиями авангарда». Отправляясь, я доложил фельдмаршалу, что, как уже объяснилось решительное отступление Наполеона, то полезно усилить авангард, и выпросил генерал-майора Паскевича, известного храбростью, с командуемому им 26-ю пехотной дивизией, и ему приказано тотчас следовать. Милорадовича нашел я в «Малоярославце», и за ужином у барона Корфа веселую беседой. Много оставалось еще ночи, и в распоряжении войск не было никакой перемены. На том же месте стоял лагерь Наполеона, вероятно, давая время собраться разбросанным в разные стороны отрядом. Известия от окрестных жителей противоречили одни другим. Слышно было, что большие силы замечены к стороне Боровска и Верии. Я объявил волю фельдмаршала, чтобы с рассветом второй и четвертый пехотные корпуса выступили по направлению в город Медынь. С началом дня кавалерийский корпус, с ним генерал барон Корф и все донские полки были в виду неприятеля. Наполеон продолжал отступление, далеко в правой стороне, оставляя город Верею, но точного направления нелегко было угадать. Не дошедший до Медыни, я получил сведения, что атаман Платов преследует неприятеля. Взял уже фланг его, что посланный от него с частью казаков генерал-адъютант граф Орлов-Денисов нанес совершенное поражение выступившему из Медыни отряду польских войск. Генерал Милорадович, ускорив движение свое прошел через село Адоевское, село Кременское на речке Лужа и село Георгиевское местами спокойными, где жители не оставляли домов своих, и нам ни в чем не было недостатка. Атаман Платов, между тем, близ Колодского монастыря на дороге от Можайска на Джацк, отнял 25 орудий без больших усилий. Во множестве пленные добавлялись ежедневно. Всякого рода недостатки обнаруживали худое состояние поспешно отступающей французской армии. Преследуя до Платов сближался с авангардом Милорадовича, который доходил до села Никольского на дороге от Гжатска до Юхного. Здесь установлено между нами сношение. Из села Георгиевского писал я фельдмаршалу, что армия может сократить путь прямо на Вязьму, Будучи совершенно закрытую авангардом Он взял предложенное мною направление Но ничего не отвечал И мы знали только, что армия из лагеря При селе Диниче пошла на Медынь По известиям атамана Платова И по показаниям пленных подтверждалось Что Наполеон, сопровождаемый своей гвардией Идет впереди на целые сутки Три корпуса его армии вместе Но в величайшем беспорядке Начальствующий ими Евгений, вице-король итальянский, видя всегда одних казаков, не подозревает, чтобы на левом фланге его могла быть пехота наша в значительных силах, скрытно наблюдавшая его в близком расстоянии от большой дороги. Недостаток кавалерии у французов лишил их возможности обозревать окрестности. Основательно заключал генерал Милорадович что, отрезав у неприятеля единственную дорогу, стать одним авангардом против всей армии было небезопасно. Он решился идти к селению Царево-Займище, где хорошо известное нам местоположение представляло нам большие выгоды. На последнем переходе к селению особенно подтверждено было начальникам идущих в голове войск, чтобы место ночлега их скрыто было непременно, воспрещены были огни на бивуаке. Никогда не было более необходимо присутствие при них самого Милорадовича. Но вот что произошло. При Милорадовиче находился отлично способный и храбрый полковник Потемкин, нечто вроде начальника штаба. В этот день на переходе давал он обед Милорадовичу. Восхваляем был искусный его повар. Не без внимания смотрели на щеголеватый фургон, в котором находился фарфоровый сервис и во множестве разные лакомые припасы. Было место и для шампанского. Полки проходили с песнями и кричали «Ура!». Короток был день, и ночлег не близок. Не доехавши еще до него, услышали мы ружейные выстрелы. Поспешно прискакавши, мы нашли сильную уже перестрелку. Начальник 4-й дивизии, принц Евгений Вертембергский, вопреки распоряжению, не только не старался скрыть пребывание сего, но так близко к дороге, по которой беспечно проходил неприятель, подвинул посты свои, что он должен был взять предосторожности, выслать стрелков и составленные с поспешностью массы в особенном устройстве. Безрассудное действие принца Евгения, любимого войсками, неустрашимого, но мало способного к соображениям, хотя несколько сложным, поставила в необходимость графа Астермана подкрепить его четвертым корпусом и всем прочим войскам приказал быть в готовности. Неприятель, пользуясь темнотою продолжительной ночи и не останавливаясь на ночлег, с поспешностью продолжал движение. Генерал Милорадович, человек при дворе ловкий, сообразив, что принц Евгений принадлежал царскому нашему дому, был к нему весьма снисходительным. Я, объяснив важность последствий неисполненного распоряжения, сообщил, что в звании моем я обязан донести обо всем фельдмаршалу, и уверен был, что принц почитал его несравненно превосходящим ловкостью генерала Милорадовича. Если бы неприятель не был встревожен неожиданным нашим появлением, он расположился бы на ночлег и на другой день был атакован на марше». Авангард мог напасть на часть войск соразмерную своим силам и ее уничтожить. Выступив рано на другой день, мы нашли за селом Царева займище весьма длинное дефиле, состоящее из высокой насыпи, по которым пролегла вязкая дорога, обсаженная огромными тополями. Видно было, какие она представляла затруднения проходившему ночью неприятелю. Во многих местах оставлены в грязи тяжелые орудия, фуры с зарядами и обозы или сброшены с дороги, чтобы не препятствовали последующим. Не менее двух часов употребили мы, чтобы авангард продвинуть через дефиле. В Вязьме в последний раз мы видели неприятельские войска, победами своими, вселявшие ужас повсюду и в самих нас уважение». «Еще видели мы искусство их генералов, повиновение подчиненных и последнее усилия их. На другой день не было войск, ни к чему не служила опытность и искусство генералов. Исчезло повиновение солдат, отказались силы их. Каждый из них более или менее был жертвою голода, истощения и жестокости погоды». В четырех верстах далее Вязьмы на переправе через небольшой ручей нашли мы несколько брошенных орудий. Поспешность в отступлении не происходила от того, чтобы авангардом нашим тесним был неприятель, всю ночь шедший беспрепятственно. 23-го числа октября авангард в прежнем его составе под начальством Милорадовича, при котором дано мне приказание находиться, преследовал неприятеля по большой дороге на Дорогобуш. Атаман с казаками и их конной артиллерией пошел в правую сторону от большой дороги. Фельдмаршал с армией взял направление на город Ельню. Мороз был необыкновенный. Авангард, не сделав выстрела до села Семлева, взял в плен более тысячи нижних чинов и несколько офицеров, совершенно изнуренных и больных. По всей дороге разбросаны были пушки, зарядные фуры и обозы без упряжи. Единственная пища людей была лошадиное мясо, но и того было мало, ибо чуть годных лошадей брали под артиллерию. Неприятель отступил поспешно, отдыхал немного днем, недостигаемый нашим авангардом. В ночи, тревожимый казаками, продолжал движение. Следы его означали разрушение, спасающееся бегством армии. Не дошедший восьми верст до города Дорогобужа, неприятель, переправясь за речку Осьму, расположился на ночлег. Мост сохранен был для последних его войск. Передовые наши отряды, стремительно преследуя их, в такое привели замешательство, что они, стеснясь на мосту, бросили пушки в воду, и лагерь подвергся близкому действию наших орудий. Но сильная колонна неприятельской пехоты быстро кинулась через мост на нашу сторону, и немалая опасность угрожала нашим батареям. Атаман Платов из Вязьмы отправился на Духовщину, по известиям, что туда идет парк тяжелой артиллерии, высланный в Можайск перед выступлением Наполеона из Москвы. Медленно было движение по причине огромного количества повозок под канцеляриями различных штабов и экипажей множества чиновников, нонкомбатанц. Прикрытие состояло большей частью из войск армии вице-короля итальянского и прочих союзников. Уклонясь от большой дороги, они почитали себя в безопасности, не соблюдая порядка ни малейшей осторожности. Внезапное появление тучи казаков с самим атаманом Платовым привело все в замешательство. Никто не помышлял о защите, всякий искал спасения. Взяты в плен один генерал, занимающий важное место в армии, все чиновники, много нижних чинов и многочисленная коллекция карты планов. Казакам при самой незначительной потере досталось в руки 63 орудия и богатая весьма добыча. Атаман Платов, пришедший на правый берег Днепра, остановился против предместия Смоленска, укрепленного французами. Наполеон с гвардией и вся армия занимали город».